Глава 47. Гордон Пайк. Лорен выпрыгнула из школьного автобуса, помахала рукой своей лучшей подруги Тесси, проигнорировав ворчание, донесшееся со стороны Серафины, сидевшей сзади молча, но с очень раздраженным видом, и поспешила через дорогу к мосту. Она не обратила ни малейшего внимания на темно-красный Мондео, стоявший рядом с рейндж-ровером ее отца. Дверца Мондео со стороны водителя как раз открывалась. Лорен хотелось как можно скорее укрыться от дождя и рассказать матери о Серафине, в это утро вернувшейся в школу пока еще с заметно распухшим носом и за весь день не сказавшей Лорен ни слова. Лорен ожидала другого от этой коренастой девочки. Но Серафина весь день упорно не замечала её. Хотя Лорен и поймала на себе несколько весьма неприятных взглядов Серафины, Лорен знала, это неправильно, однако почувствовала наслаждение, видя, что следы удара до сих пор красуются на лице Серафины и что та перестала к ней цепляться. Мама порадуется, раз одной проблемой стало меньше, хотя, конечно, ни за что не покажет этого. А папа будет просто в восторге, но при маме постарается это скрыть. Лоренда бежала до моста, капли дождя уже упали на её шерстяную вязаную шапочку, и девочка прибавила шагу. К несчастью, она не представляла, насколько стали скользкими от влаги деревянные доски. Одна нога Лорен внезапно поехала вперёд. И девочка упала, и при этом её вторая нога подогнулась так, что голым коленом Лоранс сильно ударилась о доску. Она вскрикнула от боли, школьная сумка слетела с её плеча, рассыпав своё содержимое по мосту. Мгновенно оцепенев от боли, Лоран не могла двинуться с места. Она растянулась на мокрых досках, всем весом опёршись на локоть. Её глаза наполнились слезами. "Эй, не веди себя как младенец", приказала она себе. "Нога не сломана, это просто сильный ушиб". Лорен посмотрела на пострадавшую коленку и увидела капельки крови, выступившие на поцарапанной коже. "Интересно", подумала Лорен. "Сможет ли она сама дойти до дома? Тут не так уж далеко, а она уже промокла насквозь". Лорен попыталась встать на ушибленную ногу, но обнаружила, что это не так-то просто. а потом вдруг большая, сильная рука подхватила ее под руку и потянула вверх. Гейб как раз спустился вниз из той комнаты Крикли-Холла, которую он использовал как свой рабочий кабинет. Утром этого дня в офисе компании «Сила моря» в Илфракомбе он был изрядно удивлен, когда его коллеги заявили ему, что он почти разрешил проблему технического обслуживания морской турбины, Однако он предпочёл поработать над деталями в одиночестве, ни на что не отвлекаясь, а это лучше всего было сделать дома. Он никак не объяснял, почему в этот день приехал в офис так поздно после посещения дома престарелых, но его никто и не спросил. В любом случае, будучи субподрядчиком компании и в техническом смысле свободным агентом, он мог позволить себе некоторую свободу. Тем более, что результаты его инженерной деятельности впечатляли, поэтому Гейп вернулся в Крикли-холл вскоре после полудня. По правде говоря, ему не терпелось обсудить с Севой весьма зловещую встречу с Магдой К립бин. Он позвонил жене из офиса, потому что по мобильному дозвониться в Крикли-холл по-прежнему было невозможно, хотя телефон отлично работал вдали от этого дома. Но поговорить свободно они не могли, поскольку рядом с Гейбом находились его коллеги. Он только сообщил Эве, что Магда не сказала ему ни слова, она упорно молчала, но не стал говорить о чокнутой из соседней комнаты, которая сообщила про ночные кошмары соседки, что же касается призраков, бегающих по коридорам глухой ночью. Ну, Гейб решил, что эту деталь он может и вовсе опустить в своём отчёте. Но наедине он рассказал ей всё, и Ева притихла и вроде бы даже слегка побледнела, когда он упомянул о сумасшедшей соседке Магды Криббин, уверявшей его, что та прекрасно может говорить, пусть даже во сне, а по дому престарелых бродит призраки детей. Это лишь укрепило веру Евы в детские привидения. Потом инженер основательно потрудился над проектом подъёма коробки передач и генератора турбины на дорвнине воды, с тем, чтобы их можно было обслуживать с надводной платформы и служебного судна. И день уже подходил к концу, когда он снова спустился вниз, умирая от голода и жажды, потому что, заработавшись, пропустил ланч. Ей пересёк холл Но не успел войти в кухню, как громкий дребезжащий звук дверного звонка заставил его остановиться. Сквозь открытую кухонную дверь Эва бросила на него удивлённый взгляд. Он пожал плечами и направился к парадной двери, чтобы открыть её. Мужчина, стоявший за дверью рядом с Лорен, был высоким, явно на дюйм или два больше 6 футов, прикинул Гейб. На незнакомце была смешная маленькая тирольская шляпа с небольшим пером, заткнутым за ленту на тулье, и он держал трость. Доставлена одна юная леди с сильно ушибленной коленкой, сообщил незнакомец низким приятным голосом. Потом улыбнувшись, он представился: "Меня зовут Гордон Пайк. Думаю, буду вам кое-в чём полезен". У Гордона Пайка были самые добрые глаза, Какие только видывал Гейп. Они были светло-голубыми, а из уголков разбегались весёлые морщинки, добиравшиеся почти до висков. Ему, пожалуй, под 70 или за 70. Гейп не мог бы сказать, но его высокая фигура выглядела сухопарой и подтянутой. Лишь лёгкий намёк на животик просматривался под нижними пуговицами жилета, надетого под коричневый твидовый пиджак. Поверх пиджака на плечах болтался желтовато-коричневый расстегнутый плащ-дождевик. Когда Лорен объяснила, что она упала на мосту, а мистер Пайк помог ей добраться до двери, Гейб поспешил пригласить спасителя войти в дом и спрятаться от дождя. Очутившись внутри, незнакомец снял шляпу, открыв черной с проседью волосы, зачесанные назад. Он носил также и небольшую козлиную бородку, черную с сединой, Ещё его украшали густые бакенбарды, отчасти скрывавшие довольно большие уши. Улыбка мистера Пайка отличалась теплотой, а зубы выглядели столь безупречными, что Гейб сразу заподозрил их искусственное происхождение. Эва вышла из кухни, сопровождаемая Келли, и подошла к Лорен. Она сразу наклонилась, чтобы осмотреть пострадавшую коленку. "Ох, бедняжка", с сочувствием сказала она. "Как же ты умудрилась" «Я поскользнулась и шлепнулась на мосту», — пояснила Лорен, удерживая на лице выражение равнодушия, хотя царапины уже основательно соднили. «Мистер Пайк меня поднял». «Уверен, смертельных ран у тебя нет», — с легкой насмешкой сказал мистер Пайк. «Спасибо, что помогли, Лорен», — улыбнула Сева, довольна результатом осмотра. Ничего серьезного она не обнаружила. «Вы, мистер и миссис Каллик, я уверен», Высокий незнакомец посмотрел сначала на Гейба, потом на Эву. "Да, вы определённо Эва Калик. На той фотографии в новостях Северного Девана вы получились просто отлично, не так, как обычно выходят люди на газетных снимках". Вы её видели? Гейбу приходилось смириться с фактом публикации, но в отношении незнакомца у него тут же возникли подозрения. Боюсь, да, пожалуй, сей материалчик не из тех статей, что обычно читают нормальные люди, так? Но газетчики любят дешёвые приёмы ради повышения тиражей. И вы здесь именно поэтому. Гей пришёл, что перед ним один из любопытных появлений, которых они с севой так опасались. Вообще-то это действительно так, мистер Калик. Гей почувствовал, как его сердце упало. «Ладно, он сейчас поблагодарит этого милого человека и тут же выставит вон». «Но я тут не просто из любопытства», — продолжил Пайк. «Уверяю вас». Гость послал улыбку Эве, потом Гейбу. Эва обратилась к Лорен. «Иди в кухню и подожди там. Я приду через минуту. Промоем твою коленку и смажем чем-нибудь. И надо наложить пластырь. Ох, и Келли забери с собой». Лоран прихрамывая отправилась в кухню, уводя младшую сестрёнку, а Эва повернулась к высокому человеку с оборажительными манерами. "Так вы поверили всей этой ерунде насчёт призраков?" сказал Гейб, когда Лоран и Келли оказались достаточно далеко. "Нет, я здесь как раз потому, что не поверил", последовал ответ. Гейб и Эва переглянулись, а Пайк издал негромкий низкий смешок. Я приехал потому, мистер и миссис Калик, что я зарабатываю тем, что ищу так называемых призраков. Он улыбнулся, увидев, как перекосилось лицо Гейба. Возможно, вас немного успокоит, если вы узнаете, продолжил он, что я их нахожу очень редко, если вообще нахожу. Гейб потряс головой. Что-то я не улавливаю. Я тоже не особо верю в привидения. И в восьми случаях из десяти моё неверие подтверждается. Нет такой штуки, как привидения. И если вы мне позволите, я готов доказать вам, что никаких призраков в этом доме нет. Так вы один из тех парней, которые исследуют дома с привидениями. Я психоисследователь или парапсихолог, если вам угодно, обследую места, где, как утверждается, зачастую ошибочно прибывают сверхъестественные силы, призраки, невидимые голоса или полтергейсты. Полтергейсты, азарные демоны. Ух, я знаю, что это такое, просто не слишком в них верю. Отлично, значит, мы с вами договоримся. И снова Пайк обманулся в виде сомнения на лице Гейба. Давайте возьмём для примера полтергейст, заявил он, возвращаясь к любимой теме. Подобная активность включает в себя что? Разнообразные предметы летают по комнатам, двери открываются и закрываются сами собой, мебель не желает стоять на месте, постоянно что-то стучит то тут, то там, даже запахи возникают. В общем, множественные явления, удивляющие либо пугающие несчастную жертву. Но на самом деле всё это может быть вызвано пробуждением кинетической энергии мозга подрастающих девочек, к примеру, чьё эмоциональное и гормональное состояние претерпевает значительные изменения, или вообще вызвано человеком, находящимся в состоянии сильного стресса. То есть вы утверждаете, что всё происходящее просто наше воображение. Эва задала вопрос тон на осторожном, но в то же время вызывающем. Нет, я просто привожу пример того, что может послужить причиной паранормальной активности. Вы имеете в виду Лоренс, сообразил Гейб. Не обязательно, хотя её возраст вполне подходит. Но в равной мере и вы сами, и ваша жена можете оказаться эпицентром подобных явлений. То есть в том случае, если кто-то из вас глубоко встревожен или расстроен, а может и оба вызываете все эти явления. И снова Гейб и Ева переглянулись. "Да", сказала Ева, обращаясь к Пайку. "Да, в этом доме много чего происходит, такого, о чём не упоминалось в газетной статье. Тогда почему бы нам не устроиться поудобнее и не обсудить во всех деталях, то, что тут в действительности происходило?" Пайк посмотрел на Гейба, потом на Еву, и его тёплая улыбка убедила обоих. Иногда, — объяснял Пайк, — энергии, особенно если их породило насилие, могут быть впитаны самой структурой здания, как будто камень и звездка — это магнитофонные ленты. Потом, много поздней, эта память выбирается наружу в виде образов, звуков, либо и того, и другого вместе. Они все втроем сидели в гостиной Крикли Холла. Геп и Ева рядышком на кушетке, а психоисследователь в кресле с высокой спинкой. Свою трость он поставил между ногами. Геп ещё не разжигал огня в камине, так что в комнате было холодно и промозгло. Именно такого рода явления и фиксируется чаще всего, потому что подобная энергия, высвобождаясь, обладает огромной силой. и проявляется она в виде образов или звуков, которые и принимаются за свидетельство сверхъестественного. Эва рассказала о некоторых необычных происшествиях, случившихся в крикли холле за последнюю неделю, и Пайк слушал её чрезвычайно внимательно, время от времени издавая сочувственные хмыканье или кивая головой, иногда чуть заметно улыбался или наоборот, сильно хмурился. Так вот, этот дом, продолжил он, довольно стар, и в нём гуляют сквозняки, хотя я скорее назвал бы их воздушными течениями. В этой комнате они сильно ощущаются. Само здание расположено в глубокой лощине, сквозь которую постоянно несутся ветра. Внезапный порыв сильного ветра мог без труда сильно качнуть качели перед домом, напугав вашу младшую девочку. А в результате вы получили удар и упали на землю. Ещё вы сказали, что в подвале дома есть колодец, соединяющийся с подземной рекой. Я полагаю, именно оттуда возникает основная часть воздушных потоков, и время от времени из колодца может подниматься туман, туманы, то, что вы могли ошибочно принять за привидения. Я воявно засомневалась, но вслух возразил Гейп. Хотя он вообще-то был готов поверить в теорию старого исследователя, однако они шастают по всему дому следом друг за другом. Клачки обычного тумана плывут в устойчивых, хотя и не широких потоках воздуха, а ваше воображение наделяет их направлением и целью движения, хотя в реальности их просто несёт воздушное течение. А стук в тёмном шкафу Причины любые: ветер, горячие трубы парового отопления, летучая мышь, грызун, вибрация здания. Но дверца того шкафа шевелилась. Она просто колотилась в раме, возразила Эва, как будто изнутри в неё кто-то бился всем телом. А когда мы открыли шкаф, там было пусто, даже дохлого мышонка не нашли. Если виновник шума грызун, то он мог сбежать через ту самую дырку сквозь которую забрался в шкаф, или же это могли быть вибрации труб парового отопления. Но вообще-то там проходят трубы через тот шкаф, неуверенно произнёс Гейп, готовый поддаться убеждению. Когда люди потрясены или испуганы, они с лёгкостью могут вообразить чёрт и что и будут уверены, всё это происходило в действительности. Бойк наклонился вперёд, его большие ладони легли на рукоятку трости. Возьмём для примера дверь вашего подвала. Вы утверждаете, что всегда запираете её, но она постоянно открывается сама собой. Замок явно сломан или же рама двери слегка искривилась, а может, имеет место и то, и другое, так что язычок замка не может удержаться на месте под постоянным давлением воздуха сквозняка, который тянется из колодца. Потому же воздушный поток усиливает узкая лестница, она втягивает воздух, правдоподобно подумал Гейп. Обоснованно. Лужи на полу. Думаю, вода либо выступает сквозь мельчайшие трещины в цементе между плитками, или в крыше и потолке есть крошечные щели, которые трудно обнаружить. Но эти лужи исчезают сами собой, недоверчивым тоном сказала Ева. И что? А часть они испаряются? Но возможно, вода просто впитывается в те же щели в полу, из которых появилась. Чтобы найти такие трещины, недостаточно просто посмотреть на плитке раз другой, нужно специально искать и очень внимательно. И следы протечек на потолке тоже могут быть слишком слабыми и быстро высыхать из-за сквозняков. Лужи на лестнице могли возникнуть из-за неплотно пригнанной рамы большого окна. Ещё вариант стёкла вставлены плохо. без изоляции, а исчезла вода потому, что впиталась в щели досок. Но я видела детей в старомодной одежде, они танцевали в холле, продолжала настаивать на своём Эва, крепко сжимая руками собственные колени. Да, это интересно, Пайк снова откинулся на спинку кресла, его голос зазвучал особенно мягко. Расскажите, пожалуйста, чем были заняты ваши мысли перед тем посещением видения. А может быть, вы спали? Нет, это было позднее утро, и я не спала. Я вон ненадолго задумалась, вспоминая. Ну да, я была в кухне, рассматривала волчок. Волчок? Я вот слегка замялась. Мы нашли старый волчок на чердаке среди других игрушек. Он выглядел так, словно его никто никогда не брал в руки. Я его смазала и запустила. Вы его запустили? Да. Он сначала скрипел, не хотел двигаться, но скоро раскрутился. Такие игрушки вертятся очень быстро, правда? Очень быстро. Все краски слились в белую полосу, и он жужжал, издавая очень высокий звук. А на нём есть какой-то рисунок или орнамент? Обычно мальчики разрисовывают. Да, на нём есть рисунок по всей окружности. Это дети. Они держатся за руки и танцуют в хороводе. Ева уже знала, что сейчас скажет Пайк. Их фигурки слились, превратились в белую полосу, продолжал спрашивать Пайк. Да, вы долго любовались волчком. Полагаю, он оказал лёгкое гипнотическое воздействие. Если вы смотрели достаточно сосредоточенно, вращающийся рисунок при определённой скорости вращения может ввести человека в состояние, похожее на транс. Возможно, именно это с вами и случилось, миссис Калик. Я? Нет, я не думаю, не уверена. А я уверен, так всё и произошло. А когда вы вышли в холл, зрелище танцующих детей стало для вас реальностью. Вы всё ещё были наполовину в трансе, грезили на Эву. Но Келли тоже видела детей. Я и вышла потому, что она меня позвала, самовнушение. Эва уставилась на Пайка. Наверняка вы очень близки с вашими дочерьми. Взаимоотношение мать-ребёнок одна из сильнейших взаимосвязей, какие только возможны. Они строятся на интуитивном восприятии и общих чувствах. Мать зачастую знает, почему плачет её ребёнок, хотя к тому нет никаких видимых причин и всё вроде бы в порядке. И точно так же младенец или маленький ребёнок нередко воспринимает, ощущает настроение матери, хотя о том не говорилось ни слова. Эва подумала о твоей интуитивной связи с кемом, но тут заговорил Гейп. О чём вы говорите, мистер Пайк? Получается, Келли увидела танцующих детей потому, что моя жена думала о них. Именно это я и утверждаю. Да, Пайк энергично хлопнул по рукоятке трости, описывая моё галлюциноторное видение детей,водящих хоровод, возникло благодаря вращению волчка. изо фиксировалось в уме вашей жены, оно само собой передалось вашей дочери, которая думала, что видит нечто реальное и потому позвала мать. Погодите ка минутку. Гейб сбит и столку энергично поскрёб подбородок. Поза прошлой ночью Лорен проснулась с криком. Она сказала, что кто-то бил её палкой. Это что? Тоже передача чьих-то мыслей? Он подумал о бамбуковой плети для наказания, которую они нашли в тот день, и о том, какое отвращение и ужас испытали они с Эвой при виде страшного орудия. Нет, вряд ли. Но в этом доме присутствует скрытое эмоциональное напряжение. Я его почувствовал сразу, как только вошёл. Простите, но не случилось ли вам понести тяжёлую утрату или получить дурные вести? Эва уставилась в собственные колени, предоставив ответ Гейбу. Наш пятилетний сын пропал год назад, бесстрастным голосом произнёс Гейб. Мы горюем о нём до сих пор. Бросив взгляд на Эву, он добавил: и до сих пор надеемся. Ах, Пайк поднёс длинные пальцы к губам и уставился в пространство перед собой. Это может объяснить многое. Вы должно быть находились в неустойчивом эмоциональном состоянии. Возможно, Лорен чувствуя, что её кто-то бьёт, наказывает себя за то, что она здесь в безопасности рядом с родителями, в то время как её маленький брат исчез. Возможно, девочка чувствует себя виноватой. Вы когда-нибудь слышали о стигматах? Это раны на руках и ногах. Они возникают у религиозных людей, когда они думают о страданиях распятого Христа. Явление редкое, но признанное Врождённое чувство вины терзает тех, кто искренне верит, что Христос страдал за грехи всего человечества, и этих людей мучает глубокое раскаяние. Вот я и предполагаю, Лорен могла бессознательно винить себя за вашу утрату и нуждалась в наказании. Он испустил сострадательный вздох. Я так понимаю, что видимых следов этого избиения не осталось. Ева покачала головой. Гейб же был слишком занят. Он пытался понять, что же собственно Пайк им предлагает в качестве объяснения. В отношении дочки психоисследователь наверняка ошибался. Лорен нормальная, уравновешенная девочка. У неё не было никаких причин испытывать чувство вины, и кроме того, прежде ей никогда не снились кошмары. Если уж кого-то и следовало обвинять, сказала Ева, так это меня. Я выпустила Кема из виду в тот день. Эва Гейп взял её за руку, чтобы успокоить, хотя и подумал, что немножко устал от бесконечных самообвинений жены. Ему хотелось бы взять на себя часть её ноши, но даже спустя столько времени он не знал, как это сделать. Гордон Пайк уже собирался продолжить свои рассуждения. Когда в гостиную вошла Лоран с подносом, на котором стояли две чайные чашки с блюдцами, здоровенная кружка с кофе, это для Гейба, сахарница с воткнутой в неё маленькой ложечкой. Геи подметил, что Лоран водрузила на поднос даже маленькую тарелочку бисквитов. Следом за Лоран тащилась Келли. Медленно, чтобы не расплескать ни капли, Лоран подошла прямиком к психоисследователю. Я подумала: Вам, наверное, захочется выпить чашечку чая, мистер Пайк, уважительным тоном сказала она. Только я не знаю, с сахаром вы пьёте или нет. Гейб был поражён. Лорен вовсе не имела привычки демонстрировать подобную любезность по отношению к взрослым, особенно к незнакомым. Вежливость, пожалуйста, но вообще она была слишком застенчива, чтобы проявлять инициативу такого рода. Должно быть, она мгновенно прониклась особыми чувствами к человеку, который помог ей там, на мосту. Эва посмотрела на ушибленную коленку дочери. Кровотечение остановилось, но садины выглядели красными и воспалёнными. Эва вообще-то собиралась как следует промыть ранки и приложить к ним антисептик, но Гордон Пайк задержал их в гостиной. Сейчас его трость стояла у кресла сбоку, прислонённая к подлокотнику. А Пайк наклонился вперед, чтобы взять чашку с блюдцем с под носа. Он широко улыбнулся, Лорен. «Без сахара, дорогая, но я возьму бисквит, если можно». Лорен смущенно улыбнулась в ответ. Ей действительно понравился Пайк, снова подумал Гейб, и удивляться тут нечему. В этом большом человеке было нечто притягательное и спокойное. Келли, как обычно, держалась с полным безразличием. Так она относилась ко всем чужим взрослым. Пока что Пайк производил на Гейб хорошее впечатление своей простой приземлённой логикой, объясняющей то, что считается паранормальным и сверхъестественным. Но Гейб знал, Эва далеко не убеждена. Гейб предположил, что рассуждения Пайка вызвали в ней столкновение противоположностей: желание верить в призраки и желание верить в то, что говорит Пайк. Но, пожалуй, Эва предпочитала первое из них. И в этом Гейб винил ли лепил. Когда Лоран подала чай Эве и кофе Гейбу, она поставила поднос сбоку от кушетки и пристроилась рядом с Гейбом. Келли подошла к Эве и прижалась к её коленям. Обе девочки смотрели, как незнакомец откусывает сразу половину бисквита, а он принялся жевать, одновременно улыбаясь сквозь бороду, как будто очень довольный новой компанией. Но у Эвы было другое мнение. Она не хотела, чтобы её дочери участвовали в разговоре. Лорен, ты уже сделала домашнее задание, а ты, Келли, почему бросила своё рисование? Лорен поможет тебе справиться с новой картинкой. Ох, пусть останутся, сказал Пайк, отправляя в рот остатки бисквита. Им следует в этом участвовать. Кроме того, наш разговор может развеять кое-какие сомнения Лорен. Что касается малышки, ну, то, что мы говорим, в основном проскочит мимо ее ушей. Вы бы весьма удивились, узнав, как много понимает Келли, — подумал Гейб, но промолчал. Лорен благодарно улыбнулась Пайку, довольная тем, что к ней отнеслись как к разумной девочке. Гейб одолевал и любопытство, но не только насчет призраков и их рационального объяснения. — Мистер Пайк, — заговорил он. Спрашивай о чём угодно, сообщил Пайк, дожав вое бисквит. Мне просто интересно, как получилось, что вы занялись таким делом. Гейп не был готов полностью доверять психоисследователю. Его не оставляла настороженность. Гордон Пайк явился слишком неожиданно, без предупреждения, и в дом попал только благодаря тому, что проявил доброту Клорен, но они ведь ничего о нём не знали. и вполне могло оказаться, что он такой же чокнутый, как та экстрасенс Лили Пиил, хотя внешне и выглядел почти адекватным. «Более чем разумный вопрос», — бодро произнес Пайк, отряхивая крошки с пальцев. «С вашей точки зрения, все, кто охотится за призраками, должны выглядеть странно, и вообще это подозрительное занятие. Но по мне это великолепное и уникальное призвание». И я обнаружил когда-то, что имею к тому небольшой дар, хотя исследование психических феноменов эта страсть охватила меня в более чем зрелые годы. Да, я всегда интересовался паранормальными явлениями, но работа занимала основную часть времени. Я, видите ли, был библиотекарем в Лондоне очень давно, а потом покинул этот шумный и грязный город, И стал работать в библиотеке в Барнстапле, где жизнь куда более спокойная и уравновешенная. Гейб слышал об этом городе. Он находился достаточно далеко от Хоулуби. Значит, этот человек не был местным жителем. Пайк замолчал, чтобы отпить глоток чая. Келлик к тому времени успела основательно заскучать. "Мамуля", проныла она. "Могу я поиграть в своей комнате?" "Да, конечно, дорогая", ответила Ева. Но только в своей комнате, не вздумай подниматься на чердак. Хорошо, мамуля, Келли припустила к двери, и в следующую секунду её шажки прозвучали в холле, удаляясь к лестнице. У вас образцовый ребёнок, заметил Пайк. Спасибо. Эва начала терять терпение. Она уже поняла, с какой целью Пайк явился к ним, но не торопилась согласиться с его замыслом. Неважно, как именно исследователь намеривался объяснить странные события последней недели. Эва знала, Пайк ошибается в главном. В крикле холле действительно обитают призраки. Проблема в том, что Гейт, вечный прагматик, явно готов следовать рационалистическим рассуждениям Пайка. Пайк поставил чашку и блюдце на журнальный столик рядом со своим креслом. Будучи библиотекарем, я вполне мог посвятить уйму времени тому, что доставляло удовольствие лично мне. Изучение сверхъестественных явлений стало для меня не просто увлечением. Вскоре я осознал, что стать парапсихологом не так уж трудно, если «эээ», -э, если имеется склонность к подобным занятиям, и я обнаружил, что такая склонность у меня есть. Я стал проводить все выходные в поездках по местам, о которых упоминалось в разных источниках как о посещаемых призраками. В большинстве случаев я мог доказать, что странные явления вызваны физическими аберациями, а не духом умерших. И я делал это, используя лишь минимум тех инструментов, что используют профессиональные охотники за привидениями, если, конечно, это можно назвать профессией. Первые успехи привели к тому, что я стал получать всё больше приглашений, и в результате дел у меня прибавилось, так что я лишь порадовался, когда достиг пенсионного возраста и смог полностью посвятить себя теоретическим исследованиям и практическим экспериментам. "Пайк пенсионер", подумал Гейп. "Значит, 65 ему есть наверняка, а скорее больше, если он не работает уже какое-то время. Но выглядит отлично". Значит, вы сами ищете заказчиков, спросила Эва, и в её тоне совсем не слышалось доброжелательности. Зато Гейб отметил нотку скептицизма. Читаете дурацкие газетные статьи, а потом появляетесь на пороге интересующего вас дома. Ну, иногда я действительно так поступаю, признал Пайк. Я даже пользуюсь услугами агентства, которые занимаются газетными вырезками, чтобы они собирали для меня все заметки о привидениях и прочем в этом роде. Обычно я сначала нахожу номер телефона и звоню предполагаемым клиентам. Если они не кажутся мне интересными, то я о них тут же забываю. Но гораздо чаще они и сами не против докопаться до истины. Еще я даю маленькие объявления в местные газеты, Вы бы удивились, узнав, как много людей считают, что делят кровь с призраками. 8 к 2, сказала Ева. Вы раньше говорили, что в двух случаях из десяти вы не смогли дать естественные объяснения. Да-да, я уловил вашу мысль, миссис Калик, и вы абсолютно правы, что напомнили мне об этом. Но в некоторых случаях невозможно было выявить все факторы. А иногда психологическое состояние человека или людей, вовлечённых в события, мешало работе. Так что да, разумеется, не все тайны могут быть раскрыты, но это совсем не означает, что в дело обязательно вмешались сверхъестественные силы. Но вы не можете сказать наверняка. Нет, я не могу быть полностью уверен в каждом из случаев. Некоторые из загадок навсегда останутся загадками, несмотря на все наши усилия разгадать их, и возможно, иной раз нам удаётся рассмотреть лишь очень слабый свет. На мгновение другое воцарилось молчание, а потом Эва вдруг сказала: "Мистер Пайк, я очень благодарна вам за помощь, Лоран, но боюсь, мы не нуждаемся в ваших услугах". "Погоди-ка минутку, милая", поспешно заговорил Гейп. Если мистер Пайк просто присмотрится, вреда нам не будет, ведь так? На самом-то деле, Гейп надеялся, что Пайку удастся привнести в их дом немножко здравомыслия. Уверяю вас, мои исследования не причинят вам слишком много беспокойства. Начнём с того, что на первом этаже мне требуется совсем немного оборудования: пара камер, одна для съёмок в инфракрасном свете, магнитофон Несколько термометров, тальк и синтетическая нить. Мы можем пойти дальше, пустить в дело звуковые сканеры, магнитометры, теплоизмерители и так далее. Но это лишь в том случае, если действительно понадобятся более углубленные и сложные исследования. Но судя по тому, что вы мне рассказали, я уверен, обойдемся и без них». Эва упорно качала головой, но Гейб гнул свое. «А вы уверены, что найдете ответ?» Я сделаю для вас всё, что в моих силах, только это могу пообещать. Можно начать завтра вечером. Гейп, начала была Эва, но Гейп перебил её. И сколько вы берёте за свои услуги, мистер Пайк? О, я не особо требователен. Ну, какая-нибудь сумма не помешает, конечно, не слишком большая. Видите ли, я этим занимаюсь не ради заработка. Я получаю пенсию, и ещё мне довольно давно досталось скромное наследство, так что я вполне обеспечен и никогда не нуждался в плате за такие исследования. Единственное, чего попрошу разрешение вести записи о всех процедурах, чтобы я мог позже отправить отчёт в Лондонское общество психических исследований. Их всегда интересуют полевые исследования независимых экспертов вроде меня. Ещё прошло оставаться в другой части дома, когда я установлю своё оборудование. Впрочем, поскольку это будет ночью, вы всё равно будете в спальнях. Вы хотите заниматься этим ночью, по ночам меньше естественных помех. Днём люди чаще ходят туда-сюда, дети играют, гости являются. Кроме того, именно ночью в основном и случаются все эти странности, не так ли? Гейп, мне это не нравится. пынка воскликнула Эва, но Гейб был непоколебим. Эва, или мы позволим мистеру Пайку провести исследование, или мы в конце недели уезжаем из этого дома. Может быть, если найдутся причины всех происшествий, мы прекратим это безумие. Эва собиралась возразить, но заметив на лице мужа слишком решительное выражение, промолчала. Если Гейб что-то задумал, бесполезно переубеждать его. Кроме того, психоисследователь мог обнаружить, что в Крикли-Холле и в самом деле есть призраки. Именно на это Эва и надеялась всем сердцем.